Эпилог. Прошло практически 6 лет с того дня, как Максим Климов пропал без вести для своих родителей и всей остальной земли. Просто исчез без каких-либо следов. Пётр Иванович Климов грустно курил, задумчиво посматривая на очередной увлекательный бред, что показывали в телевизоре под видом чрезвычайно важных событий. Его душа была истерзана усталостью и болью. Сын Единственный сын, на которого он возлагал столько надежд, пропал без вести много лет назад. И с тех пор отец потерял вкус к жизни, причём чем дальше текло время, тем тусклее становились дни. Мать так и вообще посерела от горя, совершенно лишившись некогда сочной чёрной окраски густых волос, ставших за эти годы совершенно седыми. Звонок в двери за час до полуночи оказался несколько неожиданным. «Кого там ещё чёрт принёс?» – недовольно пробурчал Пётр Иванович, неохотно вставая с кресла. «Я открою!» – крикнула жена, выходя в прихожую. Однако Климов не стал рассиживаться и тоже пошёл своими глазами взглянуть на запоздалого гостя. Анна Ефимовна открыла дверь и зажала себе рот рукой, чтобы не закричать. «Ань, кто там?» – крикнул Пётр Иванович, настороженный тишиной. «М... М... Максимка...» Тихо прошептала Анна Ефимовна. Тут пришедшего увидел и сам старший Климов, да так и застыл с ошеломлённым видом в паре шагов за спиной жены. "Мам, пап", как можно более доброжелательно улыбнулся их гость. "Так и будете нас на пороге держать или пригласите?" Только в этот момент Анна Ефимовна перевела взгляд за его спину, где стояли две очень красивые молодые женщины брюнетка и блондинка, и дети пятеро. двух черноволосый держала на руках, а трое стояли под ли юбке светленькой. Конечно, рявкнул Пётр Иванович, буквально оттаскивая за плечи свою жену от дверного проёма. "Проходите". Его глаза горели счастьем. "Сын, вернулся сын". Всё остальное его мало интересовало. Максим вежливо кивнул и вошёл в своё старое жилище, где много лет назад жило его первичное тело. Как ни странно, ностальгия не возникла. Видимо, действительно оборвались все нити судьбы. Сынок, произнесла мама с каким-то лёгким трепетом, посматривая на него. Внешне вроде бы не изменилось лицо, зато движения стали другими: плавные, экономные, точные, мягкие, а иногда и вообще едва уловимые. Не представишь своих спутниц и детей. Как-то растерянно добавила она, смотря на то, какие на удивление собраны и малыши. Никто не орал, не шумел, стоять на ушах не рвался. И взгляд. «Мам, пап, присядьте, пожалуйста», — указал Максим на кресло. «Для вас у меня много новостей. Но начну с плохой. Кхм. Наверное, самый ужасный. Вы помните ту ночь, когда я пропал?» «Да, да. Это была ночь, не день». Так вот, через несколько суток после того я умер». «Что?» — сиплым, едва различимым шепотом спросили они оба. Никакого ужаса в этом нет. Он покосился на черноволосую девицу, которая еле заметно усмехнулась. «Так вот, умер и родился, но уже у новых родителей. Перерождение. Безумно далеко отсюда». «Но...» — начала что-то говорить Анна Ефимовна, но осеклась, глядя на спокойный и невозмутимый взгляд сына. Это явно не было шуткой. Однако я всё помнил, каждую минуту своей предыдущей жизни. Мне говорили, что все нити судьбы с прошлой жизнью оборваны, однако я рассудил иначе. Я любила и люблю вас. Правда, теперь возник очень неловкий момент. У меня есть несколько больше родителей, чем положено. Но, думаю, это лучше, чем я бы просто бесславно ушёл в небытие. Вполне Мыкнув, ответил Пётр Иванович, потихоньку приходящий в себя. Отлично, улыбнулся Максим. Позже я вас познакомлю с новой семьёй. Она не очень многочисленная, но побольше, чем у нас раньше было. У меня даже сестрёнка появилась. Вот. А теперь я хочу представить вам моих спутниц. Это Арина, кивнул он, настоящую подле его кресла светловолосую красавицу. Она полукровка, наполовину бог, наполовину демон. А это наши с ней дети. Не давай им переварить услышанное, продолжил Максим. Витя, Вова и Женя. Какие боги, какие демоны? выпучив глаза, спросил Пётр Иванович, в то время как Анна Ефимовна просто молча смотрела дикими глазами. Мать Морриган, богиня войны, отец Иллигор, древний демон, пожал плечами Максим. Но она сиротка, отец погиб до её рождения. Сынок, это шутка? с надеждой спросил отец. Какие могут быть демоны и боги? Нет, пап, с предельно серьёзным лицом отметил он. Не шутка. Её мать действительно богиня, а отец действительно демон. Так что продолжим, не дал он папе задать ещё один совершенно ненужный и неуместный сейчас вопрос. Это Хель, продолжил Максим представление, кивнул на сидящую на подлокотнике черноволосую красавицу. Моя жена. Жена? удивилась Анна Ефимовна. Но жена А это наши с ней дети: Кира и Ника. Она тоже полукровка, вкратчиво спросила мама, робко поглядывая на спокойное и величественное выражение лица этой молодой женщины. Даже невооружённым взглядом было видно, что она старается быть попроще, но получается у неё это не очень хорошо. А вот вопрос явно ей не понравился, так как черноволосая раздражённо фыркнула, сверкнув глазами так, что у Петра Ивановича и Анны Ефимовны по телу побежали мурашки и проступил холодный пот. "Нет, мам", улыбнулся Максим. "Она богиня, самое что ни на есть настоящее". "Но Бог один", попыталась возразить довольно-таки верующая Анна Ефимовна. По крайней мере, таковой она стала после исчезновения сына. "Мам, произнёс Максим. Богов довольно много. Тот, про которого ты говоришь, просто довольно предприимчивый тип из Израиля, усмехнулся сын. Но он далеко не так одинок, как могло показаться. Моя жена, к примеру, богиня смерти. В этот момент Хеля ослабила контроль над своей аурой, и из глаз, внезапно ставших ярко-синими, потянуло лёгким туманом. От этой демонстрации оба родителя едва не умерли. Но Хели знала меру, и уже спустя пару секунд всё вернулось в норму. Смерть и обновление, закончил Максим, а потом повернулся к Хеле и нежно чмокнув её в щёчку, шепнул: "Зай, пожалуйста, не пугай их. Видишь же, что у здоровья совсем слабенькое". "Хорошо", чуть поживав губами и озорно стрельнув глазками в сторону Петра Ивановича и Анны Гефимовны, произнесла Анна. В комнате наступила тишина. Родители переваривали услышанное. Максиму даже казалось, что вот тут, сидя в пяти шагах от них, он слышит ту бешеную активность, что сейчас развилась в их головах, которые, вероятно, были уже готовы закипеть и взорваться. Сынок очень аккуратно спросил отец после 3 минут размышлений: "Ты к нам надолго или зашёл для успокоения наших душ, дабы мы смогли спокойно встретить?" Он покосился на черноволосую девицу. Умирить. Пап, да не бойтесь выхиль, улыбнулся Максим. А надушка и никого никогда просто так не убивает. Просто её слегка задели слова мамы о том, что Бог един. Это глупости. Вы не представляете какие. Даже в этом мире мы, пока добирались до вас, встретили нескольких из любопытства пробежавших посмотреть на гостей. Но отец промолчал, ожидая ответа. На совсем я к вам вернуться не могу. Очень занят. Однако теперь мои дела будут тесно связаны с землей, и я стану регулярно наведываться. Кроме того, Арину я хотел бы оставить с вами. По крайней мере, на несколько месяцев. Да и Киру с Никой. Арина и за ними присмотрит. Надеюсь, вы не против? Отлично. Улыбнулся Максим, вставая и не давая им времени опомниться. Тогда нам пора. У нас еще масса дел. Зай? Он обернулся и обворожительно улыбнулся Хель. Таня, ломаясь, вручила двух малюток на удивление покладистые и светловолосые и величественно двинулась за ним. "Я не прощаюсь", улыбнувшись, сказал сын. "И дверь за нами закрывать не нужно". Да они и не могли бы. В таком состоянии они даже с дивана подняться оказались не в силах. "Ах да, чуть не забыл", сказал Максим и поднял большую спортивную сумку, что исродливо валялась, оставленная им в дверях. Тут деньги на первое время Попозже я ещё подкину. После чего кивнул всем на прощание и ушёл вместе с черноволосой. Снова наступила неловкая тишина. Родители отходили от произошедшего и расфокусированным взглядом смотрели на всё ещё стоящую возле кресла светловолосую молодую женщину, которая, по всей видимости, тоже чувствовала себя неловко. Пётр Иванович представился отец Максима после пары минут тишины. Арина Слегка неуверенно произнёс он: "Что же ты стоишь? Присаживайся". "Да, дочка", захлопотала Анна Ефимовна, осознав, что перед ней пятеро детишек, которые были её внуками и внучками. "Присаживайся, ты, наверное, устала с дороги. Может быть, хочешь покушать?" "Спасибо", совершенно по-доброму улыбнулась Арина и завертелась. Пару часов спустя они втроём уже пили чай на кухне и слушали ужасно увлекательную историю о похождениях их сына. Боги, демоны и маги. Так ты говоришь, что наш сын стал демоном? Недоверчиво спросил Пётр Иванович. Признаться, не такими я их себе представлял. О, что вы? улыбнулась Арина. Я уже познакомилась с теми ужасами, что в этом мире про них рассказывают. Всё совсем не так. Демоны совсем другие. Его истинное тело огромный дракон. Ваш сын переродился в самый редкий и ценный вид в золотого дракона. Хотя должен был давно и много раз сгинуть, такой воли к жизни, как у него, я нигде и никогда не встречала. Дракон, тихо произнесла Анна Ефимовна. А мальцы, они тоже не все. Мои дети от него станут в будущем тоже драконами, какими не ясно, но явно не простыми, так как в них течёт и божественная кровь. Девоч, дети рождённые хель, как и я, будут иметь выбор. Выбор? Да, кивнула Арина. Полукровки, рождённые от союза демона и бога, могут стать либо высшим демоном-драконом, либо улыбнулась Арина. Вы главное не переживайте, я же вижу, что вам тяжело принять всё это, и я вас понимаю. Ты? Я изначально родилась варгой, то есть простой смертной в проклятом роду. Начала Арина рассказывать свою печальную историю. "Арина, зачем Максим вернулся?" серьёзно спросил её Пётр Иванович после того, как она закончила. "Он всегда был эгоистичным застранцем. Неужели изменился?" "Он им и мы остался", улыбнулась она. "Но у него есть два очень важных качества, которые прекрасно дополняют его эгоизм". Во-первых, он не выносит, когда его заставляют что-то делать, а во-вторых, он никогда не бросает тех, кого считает своими. Вас он имеет считает, поэтому и выбрал этот мир. Поверьте, есть много мест во вселенной, где можно реализовать задуманное им, но он пришёл именно сюда. То есть мы стали одним из факторов, усмехнулся Пётр Иванович. Конечно, недоумённо пожала плечами Арина. Он всегда такой, сколько его знаю. И всё же, зачем он вернулся? Он не удовлетворён итогом сражения в серых пустошах. Очень уж ему не понравилось то, что без плана он не может противостоять ордину, который на него теперь имеет очень большой зуб. Вот он и решил подготовиться. Уровень технического развития вашего мира вполне позволяет развернуться на его базе. Что-то конкретное? Нет, он особенно не делился со мной планами, задумчиво улыбнулась Арина. Я ведь не жена Это с Хелли они вечно шепчутся. Насколько я знаю, он думал о том, как легализоваться и вполне официально вести свои игры. Полагаю, что ваш сын поступит так же, как и у нас. Торговля и производство элитного оружия, артефактов, может быть, еще что-то, но это все не моего ума дело. Понадоблюсь, посвятят. В конце концов, на мне пятеро детей. Да уж, покачал головой Петр Иванович и хмыкнул. Теперь понятно, зачем мы это эгоистичные сволочи понадобились. Арина лишь вопросительно выгнула бровь. У меня есть связи, слегка ослабевшие за эти годы. Но если он на содержание оставляет такое, кивнула он на спортивную сумку, забитую разными купюрами, то их восстановить будет несложно. Да и то, что он мой сын, очень поможет. Вот ведь наглец. Петя осадила его Анна Ефимовна. Ты ведь всегда хотел, чтобы он продолжил твой бизнес. Мальчик вырос, повзрослел, готов взяться за дела. И опять ты недоволен. Тебе не стыдно? Мог бы и извиниться за то, что добавил нам столько седых волос. Он не мог прийти раньше, ответила за Анну Ефимовну Арина. Барон эм, Максим только недавно смог вырваться из того мира, в который его забросила судьба. Барон это его титул. «Барон Макс от Эрдо Ор Эрендран Эльдерон». «И, признаться мне, неловко называть его Максимом. Я-то его всегда знала только как барона Макса», — неловко улыбнулась Арина. «Все равно», — пробурчал Петр Иванович, впрочем, беззлобно. «Уверяю вас», — продолжила Арина, — «вы будете им гордиться, а этот мир, полагаю, что он содрогнется», — усмехнулась она, вспоминая, как перевернул все в империи отец ее детей за какие-то несколько лет. Этот мир больше никогда не будет таким, как прежде.